«Невозможное относительно». Как физик, я твердо усвоил, что «невозможное» очень часто относительно. С детства помню, как учительница однажды подошла к висевшей на стене карте Земли и указала на побережья Южной Америки и Африки. «Не странно ли?» – спросила она что две береговые линии совпадают почти как детали детской головоломки. Еще она сказала, что некоторые ученые рассуждают о том, что когда-то эти материки были, возможно, частью одного громадного континента. Но это глупо. Никакая сила не в состоянии разорвать и растащить два гигантских материка. Это невозможно и даже думать об этом не надо, — сделала вывод учительница. Позже в том же году мы изучали динозавров. «Не странно ли, — сказала учительница, — что миллионы лет назад динозавры доминировали на Земле, а потом внезапно исчезли? Никто не знает, почему они вымерли. Некоторые палеонтологи считают, что их убил большой метеорит из космоса, Но это невозможно, это из области научной фантастики. Сегодня мы знаем, что тектонические плиты, а с ними и материки действительно движутся, а 65 миллионов лет назад гигантский метеорит 10 километров в поперечнике скорее всего действительно погубил и динозавров, и во многом другие формы жизни на Земле. За свою короткую жизнь мне не раз приходилось видеть, как то, что прежде считалось невозможным, превращается в установленный научный факт. Так имеет ли смысл говорить, что телепортироваться из одного места в другое невозможно? Или что невозможно построить космический корабль, способный унести нас на многие световые годы от Земли к звездам? Сегодняшние физики в большинстве своем скажут, что подобные чудеса невозможны. Но, может быть, они станут возможны через несколько столетий? Или через 10 тысяч лет, когда наши технологии получат новое развитие? А может, через миллион лет? Другими словами, если мы сейчас встретим цивилизацию, обогнавшую нас на миллион лет, Не покажется ли нам привычная для них техника чудом? В этом и заключается один из центральных вопросов данной книги. Если что-то невозможно сегодня, то останется ли это невозможным и через сто лет, и через миллион лет? Принимая во внимание удивительный прогресс науки за последние сто лет, в первую очередь речь идет о создании квантовой теории и общей теории относительности, мы сегодня можем приблизительно оценить, когда могут быть реализованы некоторые из этих фантастических технологий. Если, конечно, это вообще когда-нибудь произойдет. С появлением еще более передовых теорий, таких как теория струн, Физики начинают потихоньку пересматривать свое отношение даже к таким фантастическим, казалось бы, идеям, как путешествие во времени и параллельная вселенная. Подумайте, всего 150 лет назад многое из того, что представляется нам сегодня естественным и даже обыденным, ученые объявляли невозможным. В 1863 году Жюль Верн написал роман под названием Париж в XX веке. Роман этот был положен в ящик и забыт более чем на сто лет, пока его случайно не обнаружил правнук писателя. Таким образом, роман этот был впервые опубликован в 1994 году. В нем Верн пытался представить, как будет выглядеть Париж в 1960 году. Роман изобилует описанием устройств и технологий, которые в XIX веке считались невозможными, включая факсы, всемирную коммуникационную сеть, стеклянные небоскребы, автомобили на газе и скоростные поезда на специальных эстакадах. Неудивительно, что Жюль Верн смог предсказать многое с такой ошеломляющей точностью. Всю жизнь писатель был близок к миру науки и знал, о чем думают многие ученые. Глубокое понимание основ науки позволяло ему делать поразительные предсказания. Как ни печально, но многие величайшие ученые XIX века выбирали противоположную позицию и спешили объявить чуть ли не любую неизвестную технологию принципиально невозможной. Лорд Кельвин, возможно, самый выдающийся физик викторианской эпохи, он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Исааком Ньютоном, уверенно заявлял, что летательные аппараты тяжелее воздуха, такие как самолеты, никогда не взлетят. Он считал рентгеновские лучи обманом и был уверен, что у радио нет будущего. Лорд Резерфорд, открывший атомное ядро, отрицал возможность создания атомной бомбы и сравнивал любые попытки такого рода с погоней за солнечным зайчиком. Химики XIX века объявляли поиски философского камня, легендарной субстанции, способной превратить свинец в золото, научным тупиком. Химия XIX века базировалась на фундаментальном принципе неизменности химических элементов, в том числе и свинца. Но мы сегодня можем, в принципе, превратить атомы свинца в атомы золота при помощи мощного ускорителя. Представьте себе, какой фантастикой показались бы на грани 19 и 20 веков наши телевидение, компьютеры и интернет. Ближе к нашим временам можно привести другие примеры. Так, черные дыры долгое время считались научной фантастикой. Сам Эйнштейн в 1939 году написал статью, в которой доказал, что черные дыры не могут возникнуть в естественных условиях. Но космический телескоп имени Хаббла и рентгеновский телескоп Чандра успели уже обнаружить в космосе тысячи черных дыр. Эти и другие технологии считались невозможными, потому что в XIX и в начале XX века ученые не знали еще многих фундаментальных законов физики и науки. Учитывая громадные пробелы в знаниях того времени, особенно на атомном уровне, неудивительно, что ученые рассматривали подобные достижения как невозможные.